3 июня первого года миссии. День 20. Раннее утро. Северные равнины. 200 км западнее Альборга, Дания. Утро было безоблачно ясным. Только где-то на немыслимой высоте белым кружевом парили подсвеченные снизу солнцем облака. Отчалив от берега, Отважный легко заскользил вперёд под мотором. Недостатков в дровах путешественники не испытывали, ибо плавник по безлесным берегам реки не был редкостью. Встречающиеся время от времени небольшие притоки реки в устьях зарастали кустарником, а где-то дальше, в укрытых от ветра узких долинах, росли и крупные деревья, которые после гибели выносило к реке в вешнее половодье. И самое главное, в связи с отсутствием тех, кто мог бы использовать эти мертвые деревья в качестве топлива, завалы из переплетенных стволов и ветвей могли копиться на отмелях десятилетиями и столетиями. Ну а Сергею Петровичу много было и не нужно. Просто на каждой стоянке они пополняли возимый запас и обязательно разводили большой костер в знак того, что и в эти края когда-нибудь придет цивилизация. У места последней стоянки река брала еще круче к югу, а ветер все больше заходил к западу. Тут и к гадалке не ходи было ясно, что отважный снова вернулся в область стабильного антициклона и преимущественно западных ветров. Ледник по правому борту выглядел уже немного другим. Он посерел и был весь изрезан эрозией. от стекающей с него ручьев. Совершенно ясно, что зимой он снова возьмет свое, но эта борьба льда и летнего тепла показывала, насколько неустойчиво было природное равновесие. Эль-Борейно-Маас имел обширную дельту с островами, заросшими густым кустарником. Сейчас, когда пик весеннего половодья уже наполовину спал, Из воды начали выступать обширные песчаные пляжи. К одному из таких крупных островов, отделённому от южного берега крупной и глубокой протокой, около 4 часов вечера и причалил отважный. Сергею Петровичу это место немного напомнило Васильевский остров. Естественно, до того, как самодержец Пётр поставил свой град на берегах Невы, Но самое главное, на острове имелся большой навал выброшенного поваждением плавника, так что он, имея запас топлива и будучи защищённым от хищников, в чём успели убедиться мужчины, обойдя его, был почти идеальным местом для стоянки. На ужин из протока наловили удочкой рыбу, которая тут просто кишела, а с утра решили устроить охоту. Вопрос с помывкой решили просто. Из трюма были извлечены один из колодезных насосов и бухта 15-миллиметрового пластикового шланга. Конечно, лучше бы подошла металлическая труба, но взять такую с собой как-то не озаботились. На берегу, на месте, где предполагалось развести костёр, вырыли яму, в которую и была опущена обозначенная бухта. Один из концов, который дотянули до бани-палатки, а другой до опущенного в проток насоса. Всего в бухте было 110 м, так что длины хватало. Сверху уложенный в яму шланг присыпали 30-сантиметровым слоем песка и, запустив насос, развели над ним большой костёр. Температуру воды на выходе планировали регулировать, открывая кран её подачи. Горячая вода должна была пойти, как только земля под кострищем достаточно прогреется. Все безобразие этой схемы заключалось в том, что стоило лишь насосу заглохнуть, как пластиковый шланг тут же был бы непоправимо испорчен. Но все обошлось. Даже более того, все получилось очень даже неплохо. Горячий душ, под которым по очереди и с большим удовольствием вымылись все, не экономя воду, Ведь даже после того, как костёр погас, земля оставалась достаточно горячей для того, чтобы в ней можно было печь картошку. И насос должен был продолжать работать. Так что этим туристическим деликатесам друзья тоже побаловались, как и особым послеобеденным чайным сбором, который Марина Витальевна надёргала прямо тут, на острове. Всё же какой русский не любит горячей воды? не хватало только порилки и берёзовых веников